Глава девятнадцатая Трагедия, произошедшая в столице, потрясла всех. Такого прежде никогда не случалось, что Батальден, обернувшись драконом, вдруг взял и напал на людей. Без причины. По крайней мере, из слухов, которыми полнилось все королевство, понять что-либо было невозможно. Но, в принципе, что толкнуло его на такой жестокий поступок, на подписание себе смертного приговора. Это было страшное преступление, и ни у кого не вызывало сомнения, какая участь постигнет огненного. Его ждала казнь дальгатами, чудовищами, созданными древней магией, единственным смыслом существования которых было выслеживать и убивать обезумевших драконов. Жизнь этого тальдена была кончена. К счастью, как сообщил мне вскоре Карай, никто из моих близких не пострадал. Они покинули жемчужный город прежде, чем произошло это страшное событие. В ближайшее время я встречусь с твоим отцом, Риан, заявил мне Аман утром следующего дня, когда я только села за стол, чтобы позавтракать. А он явился, желая составить мне компанию. Разве вашей светлости не следует проводить больше времени с невестами? Так не терпится меня отсюда выставить. Князь улыбнулся, прошёл вглубь комнаты, но занимать соседнее место не спешил. Вашим невестам будет приятно ваше общество. Да и вам следует узнать каждую получше, раз уж так торопитесь женить бы. Брови огненного поползли вверх, рискуя слиться с каштановой кромкой волос. С каких-то пор тебя стали заботить их чувства. Я отправила в рот ложку каши и с невозмутимым видом отозвалась. «А они меня и не заботят. Но, как вы верно подметили, мне не терпится вас отсюда выставить». Улыбки на лице Тальдена как не бывало, ее заменила хмурая гримасса. «Хорошего тебе дня, Риан!» Бросили мне на прощание и, не удостоив даже взглядом, вышли из спальни. «В тот хороший день!» Как я и предсказывала, в огненный чертог прибыл целитель с запасами гуантилии. Это хитрое снадобье, вместо хада антиса, должно было подтвердить, что невесты Карая чистые и непорочные создания. Для этого нужно было всего лишь выпить немного зелья и ждать. Если Аляна невинна, оно не должно было оказать на неё никакого пагубного действия. В противном случае её ожидали мигрень, дурнота, озноб и прочие не самые приятные ощущения. Все утро я ломала голову, как бы разжиться одним пузырьком. На всякий случай, вдруг пригодится. Пить при карае и его подданных бессмысленно. Нужны свидетели извне, и таких свидетелей будет полно на свадьбе князя. Одна мысль, о которой даже без гуантильи вызывала у меня мигрень, дурноту и прочие не самые приятные ощущения. К сожалению, с кражей в тот день не сложилось. Мне удалось проникнуть в гостиную, в которой лекарь одну за другой поил невест. Я явилась к нему, чтобы пожаловаться на мнимую боль в животе. Старичок оказался столь любезен, что выразил желание меня осмотреть. Предложил прилечь на диванчик, на котором я и расположилась, пожирая каминную полку жадным взглядом. На ней ровным рядочком расположились заветные бутылочки. «Ох, ну вот опять!» Простонала я, когда пожилой Макс склонился надо мной. Исхватившись за живот, Пளாக்сива добавила: "Сделайте же что-нибудь, умираю. Сейчас, сейчас". Засуетился седобородый мужчина, отойдя на несколько шагов, раскрыл свою кошелёк и принялся сосредоточенно в ней рыться, расспрашивая: "Эсселинан Вэри, простите меня за нескромное любопытство, но когда у вас последний раз были, хмм, эти деликатные дни?" «Надо посчитать!» Садясь на диване, проговорила я и на всякий случай снова застонала. «Ой, болит, болит!» Лекарь стоял ко мне в полоборота. Достаточно было всего лишь потянуться за флакончиком, а после спрятать его в неприметном кармашке на юбке, что я и собиралась делать, почти коснувшись пальцами прохладного стекла. И тут, как назло, дверь в гостиную распахнулась и на пороге нарисовалась лаали. «Алли!» Алиана, не будь дура, сразу всё поняла. Воровка, взвизгнула она, обличительно тыча в меня пальцем. Эрлдарф, она хотела вас обокрасть. Вот тварь. Стоит ли говорить, что уходила я ни с чем, провожаемый укоризненными покачиваниями и обещаниями доложить о моей неподобающей выходке князю. Честно, Лаале было убить мало. Нет бы пороскинуть мозгами. хотя сомневаюсь, что они у нее вообще есть. И сделать правильные выводы лучше не мешать потенциальной Элере бороться за свою свободу. Тогда будущей Ари Тальдена не придется ни с кем делить своего мужчину. Но это была Лаали, и этим, как оказалось, все сказано. С Клер я столкнулась в тот же день, когда с пустыми руками возвращалась от лекаря Дарфа. Я кивнула воспитаннице Караев и даже попыталась ей улыбнуться. А она в ответ горько усмехнулась, сразу все поняв по выражению моего лица. «Он тебе рассказал?» «Вчера!» — кивнула я. «Риан!» Девушка замялась, пытаясь подобрать слова, но, видимо, с их подборкой получалось плохо. Опустив взгляд, она лишь пролепетала. «Прости!» — и заспешила дальше по коридору. А я в растрепанных чувствах отправилась к себе. «На этом хороший день не закончился». Ближе к вечеру замок снова стоял на ушах. И если вчерашнее известие всех напугало и шокировало, то сегодняшнее... Если честно, я не представляла, как описать чувства, что испытала в момент, когда узнала. Сбежал мой дядя. Талантливый маг, выдающийся испытатель и... Один из самых жестоких, расчетливых и безжалостных убийц, которых когда-либо знавала Адольфива. Адельмар Талврин... Теперь на свободе, и даже страшно представить, чем это для нас всех обернётся. Я не переставала задаваться вопросом, как Карай реагировал на побег моего дражайшего родственника. Но по его непроницаемому лицу было сложно что-либо понять. А от кровиничить со мной Тальден, как обычно, не спешил. Чудо, что рассказал о клятве. Хоть я, если честно, не представляла, что мне теперь делать со всей этой информацией. Как относиться к Клер? Она ведь тоже жертва. Как и Аман в какой-то степени. Хоть назвать его жертвой, у меня язык не поворачивался. Для меня он по-прежнему оставался тюремщиком и надзирателем, мужчиной, сломавшим мне жизнь. Как прилежная Аляна, я старалась избегать невесть, не желая до поры до времени злить Карая и продолжая надеяться, что он сдержит слово и доверится моему отцу. Если не существует лазейки в законе, способной вернуть меня в семью, так может туда ссо разобраться с этой тагровой клятвой, так чтобы при этом ни я, ни Клер, ни уж тем более дети не пострадали. Пару раз Талден срывался в вчераяр, но были ли его срочные отъезды связаны с приютом или ему просто воздуха в замке не хватало, я не знала. Лично я в огненном чертоге задыхалась. Пусть невесты меня не трогали и даже когда кладовала Хивина Во время застолья с его светлостью место по правую от него руку оставалось свободным, но одно только осознание, что у меня под носом проходит отбор, призем в котором является мужчина, с которым меня связала ясноликая, сводило с ума. Чтобы не наделать глупостей и не разрушить хрупкий мир, установившийся между мной и огненным, пусть сначала встретится с моим отцом, а потом, если что, можно и рушить в своё удовольствие. я решила не искушать себя и трапезничала в одиночестве. Для меня сейчас Лаали была, как красная тряпка для разъяренного быка, и остальные невесты тоже дико раздражали. И неважно, что после того, как его светлость дал одну из них от ворот-поворот, алианы попритихли и даже словом опасались меня обидеть. Сталкиваясь с ними в саду, в галереях замка, я ощущала на себе их косые взгляды. В такие моменты чувствовал себя одним из тех свихнувшихся драконов, что разрушили Салием. Мне вот тоже очень хотелось изрыгать пламя и крушить все вокруг. Но максимум, что я могла себе позволить, это разбить вазу. Скоро их в замке совсем не останется. Вишенкой на торте стало известие о начале свиданий. Так как его светлость очень торопился, ведь мое двадцатилетие было не за горами, отбор должен был уложиться. Какой-то несчастный месяц, если не меньше. Поэтому у князя был очень плотный график: свидания до обеда, свидания после. Ещё одно перед ужином. Прогулки, общение с невестами. Грр. Меня это вообще не должно было трогать, но вот почему-то трогало, задевало до глубины души, и я ничего не могла с собой поделать. В тот вечер его светлостью брался в неизвестном направлении вместе с Марелией. А я мерила шагами спальню и никак не могла перестать думать об этой сладкой парочке. Пыталась отвлечься чтением, поиграть в шпили, снова поесть, лечь спать пораньше. Хоть ещё даже не начало смеркаться. Всё безрезультатно. Ненавижу. Просидела уже ставшей любимым слово и услышала за спиной негромкое покашливание. Вижу меня вспоминаешь. Я резко обернулась и буркнула: Вообще-то, можно и стучаться, вместо того, чтобы подкрадываться. Я не подкрадывался. Тальдена оторвался от дверного косяка, который успешно подпирал плечом последние несколько секунд. Просто ты настолько ушла в себя и в чувства, что я в тебе вызываю, что ничего не видела и не слышала. Тебе, похоже, нравится осознавать, как сильно я тебя ненавижу. Вон, как широко улыбается. Только лишь ненавидишь? хмыкнул. Напомнить тебе о твоём сюрпризе невестам, который ты и сама продегустировала, и что из этого вышло? Точно ненавижу. Что ты здесь делаешь? Решила закрыть опасную тему. Отвернулась от огнива и сделала вид, что укладываю в шкатулку нитку жемчуга, а больше ничто меня в этом мире не интересует. Ты ведь должен быть на свидании. И это меня тоже не интересует. Свидание закончилось. Так скоро не сумела сдержать удивлённого возгласа. Я решил, что заслужил немного отдыха и более приятную компанию на этот вечер. Тогда, по-моему, ты ошибся дверью. Я захлопнула шкатулку. Пальцы скользнули по резному узору, чем-то напоминавшему чешую дракона. Как раз наоборот. Полетели, покажу тебе одно красивое место. Ещё один разрушенный храм. в котором твои родители творили всякие непотребства. На этот раз обойдёмся без кошмаров, сказал Карай и, кажется, погладил Чилли, потому что за спиной раздались звуки очень похожие на те, что издавал Ильён, когда был чем-то страшно доволен. Я устала, зачем-то потянулась ко второму лорцу, наверное, просто чтобы занять с чем-нибудь руки. Молчание, которое Тальден нарушил спустя где-то минуту, наигранно-безразличным, а может и ненаигранным, голосом проговорив. «Ну ладно, тогда как-нибудь в другой раз. Думал, ты будешь рада повидаться с сестрой, Риан». В горле неожиданно пересохло, и пальцы, теребившие очередное украшение и рубиновое колечко, дрогнули. «Что значит повидаться с сестрой?» Я обернулась. «А что это может значить? Сегодня ведь праздник Алой Зари и Элвин». Наверняка будет в Архоне. Архона — большой чудесный город, в окрестностях которого два с лишним века назад был возведен родовой замок герцога Фанвери. Почти все мое детство прошло там. Счастливое детство. Малышкой я часто наведывалась в Архону с мамой, а повзрослев стала брать на прогулки Эйли и Шана. Вернуться в любимый город в Алую Зарю. Я задрожала от предвкушения. Это была самая короткая ночь в году, когда багряный рассвет от золотого заката отделяли всего несколько коротких часов. Да и те были отмечены не непроглядной тьмой, а легкой дымкой сумерек. А уж в городе, при наряженном по случаю праздника, и вовсе будет светло, как днем. И Элли наверняка будет там. Она обожает праздники. И ночь Алой Зарея один из ее любимых. «И как мы туда попадем?» Да Архон, ведь лететь несколько часов, если не всю ночь. Я уже заранее знала ответ. Но сказать прямо, я принимаю его приглашение, потому что безума от радости было выше моих сил. Даже если огненный понял, какие меня буревали эмоции, виду не подал. Протянул мне раскрытую ладонь, предлагая за неё ухватиться. Возьми меня за руку, и уже через минуту окажешься в городе твоего детства. Минуты не потребовалось. Схватила первое попавшееся покрывало, набросила жемчужный шёлк себе на плечи. Почувствовав прикосновение сильных пальцев, не успела даже закрыть глаза, как пространство раскололось трещиной, и мы шагнули в этот искрящийся магией надлом. Шагнули, чтобы оказаться в крошечном переулке, окунуться в родные запахи и такие желанные звуки. Вон стену дома увивают ярко-оранжевые цветы нелоры. сладкий аромат которых знаком мне с детства. В сумерках они напоминают языки пламени, разбегающиеся по фасаду и подсвечивающие серую кладку. Небо у нас над головами пепельно-синее в легкой дымке, отчего звезд почти не видно. Но в них сегодня и нет необходимости. Каждая улочка и каждая площадь города подсвечена магическими фонариками. Они парят в воздухе, указывая нам дорогу к главной площади города, где сосредоточено основное веселье. Ярмарка шумные представления, конкурсы и самые разнообразные угощения. А уж какие в наших краях делают сладости, пальчики оближешь. Жаль не подумал захватить с собой Чили. Он бы уже вовсю пищал от восторга и предвкушал, как будет набивать себе брюхо. Не боишься столкнуться с моим отцом? Я скосила взгляд на угниного, в кое-то веки выглядевшего очень заинтересованным. Аман вертел головой, улыбался прохожим. дышал полной грудью и явно наслаждался каждой минутой. Я, если честно, тоже наслаждалась. Каждым мгновением, проведенным в Архоне. Его светлость уже несколько дней находится в столице Сумеречной Империи, в Хрустальном городе. Видимо, вместе с его великолепием ломают голову, как вырвать тебя из лап чудовища. Я хмыкнула. «Как четко ты описал все происходящее!» Поэтому и пришлось отложить наш разговор. Никак не отреагировав на яд в моём голосе, проговорил огненный. Напомнив себе быть сдержанее, я понизила градус извитильности и спокойно спросила: "Почему не переместился в замок императора?" "Но, во-первых, перемещение на такие расстояния требует колоссальных затрат энергии. Я бы, мягко говоря, после этого был не в форме. А во-вторых, оказаться едва держащимся на ногах перед твоим отцом я ведь не самоубийца". «А жаль!» — со вздохом заметила я. Взяв меня за руку и собственнически сжав мои пальцы, Карай неожиданно добавил. «В-третьих, там ошивается этот юнец, императорский наследник». «Боишься Мориэна?» — я хмыкнула. «Скажем так, он меня раздражает. Тем, что до сих пор верит, что у него осталось на тебя право». Руку свою я высвободила. прежде одарив Огненного не самым доброжелательным взглядом. Хотела уже сказать, что очень рада, что Мориен не теряет надежды. Но мы как раз вышли к площади, и мне сразу стало не до выяснения отношений. Не сосчитать, сколько раз я видела такую знакомую с детства картину, но сейчас будто впервые испытала ни с чем не сравнимые чувства восторга. Слева располагались торговые ряды под пестрыми навесами, заглянув в которые можно было найти все, что душе угодно. В другой стороне сцена, с которой давали представление бродячие артисты. А в центре, вокруг фонтана, подсвеченного разноцветными огнями, взявшись за руки, выплясывали горожане. В основном это были юноши и девушки, поэтому вытянув шею, я искала глазами Эйлуин. Но сестры среди танцующих не было. Радость в сердце начала медленно гаснуть, и тут я услышала голос Карая. Кажется, это она. Проследив за его рукой, указывающей на ближайший лоток, с которого пышнотела и Матрона, торговала булочками и пирожками, я счастливо взвизгнула и, подхватив юбки, бросилась к сестре. «Эйли!» Развернув к себе, крепко ее обняла. Сестра не сразу ответила на мои объятия. А когда осознала, кто это тут вознамерился ее задушить, счастливо пискнула и выдохнула. «Ой, Риан, тебе удалось вырваться!» «Не совсем!» Я отстранилась, чтобы полюбоваться своей красавицей сестрой, которая за минувшие недели, казалось, ещё больше похорошела, если бы не эта грусть в больших карих глазах. Не успела так подумать, как прочитала в них страх и обернулась к Раю. Повисло неловкое молчание, которое его светлость не спешил нарушать. Я тоже есть и честно не представляла, что в таких ситуациях следует говорить, а Эле не знала, куда деть взгляд. Эту давящую тишину, сгустившуюся вокруг нас, как ни странно, нарушила торговка с дубой. «Попробуйте, не пожалейте! Все с пылу, с жару! Так и тает во рту!» Женщина провела рукой над прилавком, приветливо улыбнулась нашей мрачной компанией, и Карай наконец-то отмер. «Что-нибудь будете?» — обратился ко мне и Эйлуин. Сестра посмотрела на меня растеряно. «Ты ведь что-то себе выбирала!» — мягко сказала я. Пирожок с лесными ягодами, негромко отозвалась она. А тебе, Риан, что-нибудь взять? спросил Ламан, скользя взглядом по прилавку. Тоже пирожок, я подхватила Эйли под руку, отвела её в сторону, предоставив Карою с маму общаться с торговкой, и прошептала: Не бойся его. Из-за него я чуть не умерла, прошептала в ответ сестра. Он не желал тебе зла, его целью была я. Думаешь, мне от этого легче? ответить я ничего не успела. Вместе с Карай мы пирожками вернулась инеловкость, и Элис снова замолчала, опустив голову. "Я хотел попросить у вас прощения, Эсселин Анвэри", протягивая ей пирожок в хрустящей обёртке, проговорил Огненный. "Знаю, мои слова не изменят содеянного, и вы имеете полное право меня ненавидеть. Но мне жаль, что всё так вышло, и с вами, и с Риан". Несколько секунд сестра молчала, А потом в упор посмотрела на Карая. Вы забрали у меня сестру, а теперь ещё и устроили новый отбор. На свою беду, усмехнулся Огненный, позабыв о том, что держит в руках ароматнейшую издобу. Эй, Луин тоже забыла про пирожок. А вот я сосредоточилась на своём, пока не остыл. Хочет сестра воевать с ветряными мельницами, пожалуйста, а я буду ублажать свой желудок. Потому что лично мне выехать сегодня совсем не хотелось, только не здесь, не в городе детства. Но ну так если выбираете себе новую супругу, отпустите Риан, не сдавалась моя защитница. Боюсь, пока это невозможно. Когда вернётся ваш отец, мы с ним обсудим сложившуюся ситуацию. Было видно, с какой осторожностью Карай подбирает слова, стараясь быть предельно вежливым и минимально откровенным. То есть делиться с четырнадцатилетней девушкой своими проблемами, он явно был не намерен. Ешь пирожок, легонько пихнула я младшенькую в бок. А то остынет. А потом пойдём танцевать. Или поджала губы, всем своим видом показывая, как она недовольна таким исходом разговора, но продолжать развивать скотливою тему не стала, сосредоточилась на сладкой сдобе. Выпив по стаканчику тёнена, Мы с Эйли взялись за руки и побежали к фонтану танцевать. Карай решил воздержаться от народных плясок, остался стоять у прилавков, но я знала, он пристально за мной наблюдает. Музыкальное сопровождение оказалось нехитрым. Усевшись прямо на борт фонтана, молодой человек с лайнорой беспощадно терзал её струны. Всё общее веселье быстро передалось мне и Эйлуин, и на какое-то время мы почти поверили, что всё как раньше. Наша жизнь лишена забот и тревог, а впереди ждёт светлое и непременно счастливое будущее. Всё у нас будет хорошо. Один оживлённый танец сменялся другим. Вот кто-то из парней схватил Эли за руку, от чего та весело рассмеялась и потянул её по живому туннелю, созданному из сплетённых в воздухе рук других танцующих парочек. Я тоже без партнёра не осталась. Почувствовала, как вокруг запястья сомкнулись чьи-то пальцы, и меня увлекло в эту импровизированную арку. Я даже толком не успела рассмотреть поймавшего меня парня, одетго просто как и большинство танцующих: в тёмные штаны и светлую рубаху на выпуск. Это был обычный, ничем не примечательный горожанин, который вдруг ни с того ни с сего проговорил: "Привет вам от вашего дяди". Появилось ощущение, словно меня окатило ледяной волной, или лавина, сошедшая с горной вершины, накрыла меня с головой. От одной только мысли об Адальмаре Талврене я вся внутренне задрожала. Попыталась вырвать руку, но незнакомец сдержал крепко. Я закричу. Кричите на здоровье, но тогда не узнаете, как спастись от Караев. Ваш дядя желает вам помочь. Стоило закричать, стоило позвать на помощь, велеть, чтобы схватили этого заговорщика и допросили. Пусть бы даже пытали. Возможно, удалось бы выяснить, где прячется самый опасный преступник Адольфивы. Но я смолчала. Замерла напряжённая, и пока другие пары пробегали под нашими сплетёнными руками, с бешено колотящимся в груди сердцем ждала, что он скажет. "Очень рад, что вы приняли верное решение, Эсселина Анвэри", кивнул незнакомец, правильно истолковав моё молчание. "Как он узнал, что я буду здесь? Я ведь и сама об этом всего каких-то полчаса назад даже не подозревала. У нас не так много времени". Хотите потратить его на вопросы, на которые я всё равно не отвечу?" усмехнулся он. Я глянулась на Карая. Он как будто и не смотрел на меня, просто обозревал танцующие парочки, и тем не менее я чувствовала, знала, что он не теряет меня из виду. "Говорите", скосила взгляд на прислужника Талвина и застыла. Кажется, и сердце моё в тот момент остановилось от волнения и напряжения. Вам всего лишь надо будет передать ему печать. Наконец проговорил незнакомец. Печать? Нахмурилась я ещё больше, снова задаваясь вопросом, а зачем вообще его слушаю? Магическое клеймо, прозвучало тихое уточнение. Клеймо невидимое глазу и неощутимое, но способное вас спасти. И как вы предлагаете мне заклемить князя? Очень просто. Всего-то и нужно будет сделать так, чтобы украшение, которое я вам дам, соприкоснулась с его кожей, лишь раз. Он ничего не узнает и ничего не почувствует. Как видите, это совсем не сложно. «Оно его убьет?» С каждой секундой и каждым словом незнакомца волнение усиливалось, волнами дрожи пробегая по коже. «Я ведь не убийца, и вообще. Да, я зла на Амана и на всю эту ситуацию, но убивать его точно не собираюсь». Чем я тогда буду лучше своего тагрового дяди и родителей Карая? О нет, ваш дядя не желает, чтобы вы брали такой грех на душу, расплылся в улыбке заговорщик. Он просто пытается загладить перед вами свою вину. Ведь в какой-то мере именно из-за него вы стали пленицей Карая, поэтому и послал меня к вам. Эта печать, клеймо, скажем, оно сделает так, чтобы его светлости стало не до вас. Потребуется недели две. чтобы магия подействовала, и вы обретёте свободу, Риан. Ну разве не чудесно? Думаете, поверю вам на слово? Я негромко хмыкнула. Незнакомец пожал плечами. Можете не верить, можете не принимать подарок Эрела Талвина и ли избавиться от него, когда пожелаете. Это ваша жизнь, Риан. От ваших действий и решений зависит только ваше будущее. Мне так вообще всё равно, что с вами будет. С этими словами он резко дёрнул меня за запястье, увлекая за собой снова пробежаться по сплетённым над нами рукам. А стоило нам оказаться под этой живой аркой, как тот же сунул мне в руку крохотную коробочку, которую я машинально сжал в кулаке. Несколько быстрых шагов под резкие рваные удары сердца, и меня ослепило светом паривших в воздухе огней. Музыкант на миг умолкнув, снова затеребил струны, переключившись на ещё более подвижную мелодию. Ко мне подлетела запыхавшаяся Эйлуин и на выходе выпылила. «С кем это ты была в паре?» Я растерянно огляделась. Незнакомца и след простыл. Он затерялся в толпе, будто его и не было. Только лишь зажатый в кулаке подарок дяде напоминал о том, что этот разговор мне не привиделся. Сунув коробочку в карман, я продолжила танцевать с сестрой, после чего передала Эйлуин в руки подруги и ее жениха, с которыми она явилась на праздник. и с которыми собиралась встретить рассвет в сердце города. «Ведите себя благоразумно», — напутствовала я сестру и ее друзей. «Мы всегда благоразумны», — улыбнулся юноша, а Элли меня порывисто обняла, всем своим видом показывая, как ей не хочется со мной расставаться. «Это ты береги себя», — прошептала она и еще тише добавила. «И не вздумай отчаиваться. Даже не собираюсь». Я ласково ей улыбнулась. Чувствую, как ладонь, прижатая к юбке, буквально пылает. А ещё чешется. Так мне не терпелось познакомиться с содержимым коробочки. Наверное, следовало избавиться от неё немедле, но я этого не сделала. Хочет помочь? Надеется загладить вину? Не верю, но что если переговоры с отцом ни к чему не приведут? Что если я так и останусь Элери Огненного? Мне нужна была хоть какая-то подстраховка. Я ни за что не воспользуюсь подарком Талвина, но хочу чувствовать, понимать, что у меня имеется хоть какой-то шанс вернуть себе свободу. Стоило Аману к нам приблизиться, как я невольно вздрогнула, ногти вонзились в ладони, как бы не до крови. К счастью, эта боль немного отрезвила, помогла привести в порядок мысли и успокоиться. Я ведь ничего не делаю, не делаю, вот и тревожиться ни о чём. Я отправил герцогу послание с просьбой о встрече. «Но если он с вами свяжется, так же передайте ему, что я хочу с ним увидеться», сказал Огненный моей сестре, снова оробевший, а потом взял меня за руку. «Нам пора возвращаться». Я спорить не стала. Не терпелась остаться одной, чтобы понять, что же такое мне всучили. Что за украшение с магическим клеймом? Возможно, даже я его сразу выброшу. Возможно... «Люблю, когда ты такая!» Неожиданно заявила мне Карай, отрывая меня от мыслей, в которые я снова незаметно погружалась, увязала в них, как муха в древесной смоле. "Какая?" втрепенулась я. "Сегодня ты снова улыбалась, Риан. Жаль, я не могу подарить тебе эмоции, которые бы вызывали у тебя точно такие же светлые и искренние улыбки". Я посмотрела на него с грустью. "Всё в твоих руках, Аман." усмихнулась горько и вложила свою ладонь в раскрытую ладонь князя чтобы уже в следующий мгновение оказаться далеко от сестры и весёлого праздника